Это то. Шторы. Хочешь попить? Нет. Скажи шторы. Шторы. Забазюх. Чего? Забазюх. Сонечка тычет пальцем в абажур. Ага, хорошо. Только не забазюх, а абажур. Нет. Ну, нет так нет упрямо это существо. Хочешь на горшок? Нет. Тогда еще расскажи скажи абажур. ФТОЛЫ. «Чего?» «В тоуу!» Сонечка показывает пальчиком на шторы и сукаризной смотрит на ба. «В тоуу!» «Деточка, мы с тобой разговариваем, когда он с имбицилом «Дя!» «Не, ну тебе надо было именно сейчас со мной согласиться!»